Глава 20 Игры разума. Майми ошарашенно смотрела, на немного обеспокоенное лицо нергала, который протягивал ей руку явно, чтобы помочь встать. В голове сразу мелькнула картина того, как он внезапно противно ухмыляется, хватает ее за запястье и пронзает ножом живот. Но в руках блондина не было ничего а закатанные рукава, рубашки и пустой пояс говорили о том, что спрятать оружие ему негде. Майми немного отползла, бросив испуганный взгляд на браслет Нергала, из которого он обычно доставал шарики со своими куклами. Майми ни разу не смогла заметить то, как он их доставал, так что понимала, что и в этот раз он запросто может воспользоваться этим. «Ты чего?» Нергал нахмурился, понимая, что девушка его боится, Но все же обернулся, чтобы убедиться, что боится она именно его. Я вроде помощь предложил, или за тобой кто-то гонится. Блондин уставился на вход в пещеру, из которого девушка выбежала, но так никого и не увидел. Так что снова перевел взгляд на Майми, которая уже успела отползти и уткнуться спиной в ближайшее дерево. Слушай, если ты и дальше будешь разыгрывать из себя испуганного кролика, то я не смогу тебе ничем помочь. Вздохнул Нергал, чувствуя раздражение. Ян сказал, что ты умер, тихо шепнула Майме, не веря своим глазам. Что? Нергал ее не расслышал или не захотел верить в то, что услышал, поэтому переспросил и сделал шаг ближе к майме. Как ты выжил? Громче сказала майями вжимаясь в дерево сзади и заставляя Нергала замереть на месте. «Это немного странный вопрос», — нахмурился он. «Я умирал? Нет, не то. Ты видела, как я умирал? Мы вообще знакомы... Ох, чёрт, погоди!» Он замолчал, помассировав виски и прикрыв на пару секунд глаза, после чего внимательно посмотрел на Майми, которая немного опешила от вопросов блондина. «Давай начнём сначала», — Нергал вздохнул. Хотя с чего обычно начинают? С имени вроде, а я даже его не помню. Последнюю фразу он сказал тихо, но Майме смогла ее расслышать. При этом нергал смотрелся вокруг, словно искал какую-то подсказку и слабо рассмеялся. Я даже сначала не могу начать! Бурчал он себе под нос, потеряв к маяме интерес. Как ты здесь оказался? решила спросить девушка. Нергал посмотрел на нее так, будто бы только что увидел, что она здесь. Он снова вздохнул и сделал несколько шагов навстречу ей. Он остановился вновь, предлагая ей помощь, чтобы встать. Майя неуверенно взяла его за руку. Он помог ей встать на ноги, после чего отошел. Я не знаю, как я сюда попал, признался он. Ты не помнишь, уточнила Майя. «Не то чтобы не помню». Нергал отвел взгляд и на минуту замолчал, а затем продолжил уже тише. «Не могу вспомнить вроде как». «Это же одно и то же», — сказала Майми. Нергал окинул ее взглядом, который девушке показался сердитым. «Ну пусть будет одно и то же». Блондин безразлично пожал плечами. «Значит, ты видела, как я умирал?» «Нет». Девушка отрицательно мотнула головой. «Я просто слышала, мне так сказали». «Кто тебе это сказал? Знаешь, где его найти?» «Не думаю, что это хорошая идея», — ответила Майми. «Слушай», — Нергал снова ненадолго замолчал, видимо, пытаясь подобрать нужные слова. «Ты бы очень мне помогла, если бы все таки рассказала, как найти того, кто сказал тебе, что я умер. Потому что мне бы очень хотелось вспомнить, понять, Черт, почему-то так глупо. Он отвернулся и отошел, потирая переносицу. Значит, ты совсем ничего не помнишь? Майме стало его жаль. Блондин снова повернулся к ней. В его взгляде больше не было той устрашающей безумности, с которой он раньше смотрел на Майме. Он явно был сбит с толку и даже напуган. Ты ведь обо мне что-то знаешь? нахмурился он. Я в этом почти уверен. Майме была не уверена, что знает о Нергале хоть что-то. Она видела его всего пару раз, и каждый раз он причинял ей боль. У них совсем не было времени, чтобы поговорить по душам, так что сейчас было очень странно видеть его таким и просто разговаривать с ним. Ей в голову даже не пришла мысль о том, что блондин сейчас притворяется. «Может, хоть имя мое скажешь?» — попросил Нергал, невольно сделав шаг вперед. «Нер...» — начала Майми, но ее прервал крик Йена. «Отойди от нее!» Девушка не успела сообразить, что произошло, а вот Нергал вовремя заметил приближение Ена, так что успел отскочить в сторону, иначе его бы задела огненная стрела. Выглядел блондин при этом так, словно сам удивился тому, что только что сделал. Йен убрал стену огня и тут же накинулся на брата с мечом. Тот принялся уворачиваться, явно не понимая, что происходит. «Тетя Майми, смотри, Ян тебя ревнует!» Из-за дерева выглянула хихикающая Люся, внимательно наблюдая за происходящим, которое явно доставляло ей веселье. «Он же его убьет!» — испугалась Майме. «Слушай, тут какое-то недоразумение!» Нергал отпрыгнул от очередной атаки рассерженного Яна. Я не собирался вредить девушке честное слово, мы просто разговаривали. Разговоры с тобой ни к чему хорошему не приводят, отрезал Ена, тесняя Нергала все дальше. Да ты даже не пробовал со мной говорить! возмутился блондин, упираясь спиной в дерево. Он осознал, что бежать больше некуда, а уклониться от следующего удара он уже не успеет. Нергал приготовился к тому, что меч рубанет его по плечу, но тут перед ним выросла фигура Майми. Девушка встала между демонами, раскинув руки в стороны и загораживая собой Нергала. Ян вовремя успел остановиться. «Ты с ума сошла?» — возмутился Седоволосый, не понимая поведения девушки. Ян, он потерял память!» — выпалила Майми. «Нергал не помнит, кто он!» Нергал облегченно выдохнул, мысленно благодаря девушку. «Это он тебе сказал!» — сердился Ян. Может, ты не в курсе, но Нергал любит обманывать. Или уже забыла, как он тебя мучил?» «Я?» — мучил девушку? — переспросил Нергал, явно удивленный такой информацией. «Шутишь, что ли?» «Майми, отойди!» — попросил Йен, проигнорировав удивление брата. «Нет, не отойду!» — девушка яростно мотнула головой в знак отрицания. «Я знаю, что он не врет, иначе он бы меня уже убил, разве нет?» «Вы сейчас серьезно?» — осторожно спросил блондин. Ян посмотрел на него, немного успокоившись и, наконец, услышав его слова. «Шикарно, блин!» — выдохнул Нергал, прислонившись спиной к дереву и сползая на землю. Ян нахмурился, понимая, что с его братом явно что-то не так. Майями обернулась, смотря на блондина сочувствием, а Ян убрал меч. Люся выбежала из-за дерева и подошла поближе, с интересом прислушиваясь к разговорам. Прости, наверное, не стоило вот так резко такое вываливать, виновато сказала Майме. Да нет, это ценная информация. Нергал нервно усмехнулся и тихо добавил. Хотя должен признать, что не очень приятная. Как ты выжил? Сердито спросил Ян, заставляя Нергала поднять на себя взгляд. Выжил, после чего, прости? Спросил блондин с раздражением. Ах да, сюрприз! «Я не помню». Ян ему не нравился. Он вызывал какое-то странное желание врезать. «Давай просто расскажешь мне, как я умер», — предложил Нергал. «Тогда мы сможем вместе подумать о том, как так вышло, что я сейчас сижу перед вами». «Йен», — Майми оттащила Седоволосова в сторону и зашептала. «Может, не стоит ему такого говорить? Если он потерял память...» «Да, ты права. Убить его будет надежнее кивнул Ян, перебив девушку. Нергал лишь раздраженно закатил глаза, прекрасно слыша разговор. «Нет!» — возразила Майми. «Нельзя его убивать!» «Почему? Просто потому, что он потерял память?» Ян сердился. «Тебе пора прекратить жалеть всех подряд. Он бы на нашем месте даже думать не стал бы!» «Но мы не на его месте!» — возразила Майми. «Это ведь совсем нечестно!» Он совсем не помнит, кем он был и что делал. Он сейчас не тот. «Хорошо, и что ты предлагаешь?» Ян скрестил на груди руки, изредка поглядывая на брата, который показался Яну несколько апатичным в данный момент. «Помочь ему», — уверенно ответила девушка. «О да, хорошая мысль», — Ян нервно рассмеялся. «Давай поможем ему вспомнить то, как он похищал тебя, чтобы он смог тут же это повторить». «Я...» «Не думаю, что он будет это делать», — неуверенно сказала Майми, покосившись на блондина. «Ты его знаешь не так хорошо, как я», — возразил Ян. «Вот именно, что ты знаешь его лучше», — кивнула Майми. «Ты ведь сможешь понять, если он захочет навредить. И тогда... Тогда уже делай, что хочешь. Но сначала будет правильнее вернуть ему память, если это возможно». «Если ты не забыла, у нас были немного другие цели». Напомнил Ян. То есть ты знаешь, как ему можно помочь? Почему-то обрадовалась Майме. Ты ведь не сказал, что это невозможно? Ян вздохнул. Ты правда хочешь помогать ему? уточнился доволосы. Майми кивнула. Зачем? не понял Ян. Так будет правильно, просто ответила девушка. Люся лишь хмыкнула. Подумав о чем-то своем и предпочитая просто наблюдать. Ладно, есть один вариант. Сдался Ян и направился к брату. Эй, тебе сегодня повезло. Пошли, отведу тебя туда, где тебе помогут вернуть память. Ну или хотя бы попытаются. И, как я понимаю, медленно заговорил Нергал. Как только я восстановлю память, ты намерен меня убить? Скорее всего, честно ответил Седоволосый. Что ж, сделка неплохая. Нергал хмыкнул и поднялся на ноги. И тебя это устроит? испуганно спросила Майя. Нергал посмотрел ей в глаза. Выглядел он каким-то слишком безразличным. Может, оно и к лучшему будет. Пожал плечами он и тут же усмехнулся. В крайнем случае я просто увернусь. Какое-то время они шли молча. Но вскоре Йен принялся бубнить под нос ругательства. «Поверить не могу, что делаю это», — говорил он сам собой. «Прогнулся под бабу», — хихикала Люся, идя рядом с ним в припрыжку. Йен не ответил на эту колкость. Он шел впереди быстрее всех, мечтая поскорее отделаться от проблемы в виде своего старшего брата. Майами сначала пыталась идти рядом, но потом осознала, что не сможет идти так быстро так что шла немного позади. Нергал даже не пытался догнать Йена, он просто шел следом, осматриваясь вокруг с интересом, но иногда хмурясь, словно пытаясь что-то вспомнить. Вскоре он поравнялся с Майми. «Значит, меня зовут Нергал?» — заговорил он. «Да», — кивнула Майми. «И вы с этим парнишкой явно меня знаете», — продолжал блондин. «Ну, да». Майми не видела смысла отрицать это. И «Я был маньяком, который любил мучить и убивать?» Это уже больше звучало как вопрос. Майми закусила нижнюю губу, неуверенная в том, что хочет отвечать. «Знаешь, я ведь сейчас очень доверчивый». Нергал вздохнул. Пошел куда куда-то с двумя незнакомцами и одним ребенком. И ведь у меня выбора особо нет. Сколько бы я блуждал по лесу, если бы ты об меня не споткнулась?» «Прости», — сдавленно сказала Майя. Серьезно? блондин внезапно рассмеялся. «Ты просишь прощения у того, кто, по вашим словам, похищал тебя и мучил?» «А что не так?» — немного обиженно спросила девушка. «Ничего». Нергал фыркнул и прекратил смеяться и улыбаться. «Просто я удивлен, что ты остановила своего парня и уговорила его мне помочь». «Чем ты ей там мозги промываешь?» — строго спросил Йен, заметив, что Нергал разговаривает с маями. «Всего лишь удивляюсь, как у такого неотесанного и тупого индивида может быть такая добрая девушка», — Нергал усмехнулся. Майами тихо буркнула что-то себе под нос, но ее никто не услышал. «Завидуешь?» — с вызовом спросил Йен, заставив маями отвести взгляд. «Пожалуй, нет». Блондин осознал, что ему доставляет некое удовлетворение сердить этого парнишку. Не думаю, что она с таким, как ты, останется надолго. А он мне нравится, звонко рассмеялась Люся. Я ведь могу ее передумать насчет помощи тебе, сердито сказал ен. Твое право. Нергал лишь безразлично пожал плечами. ен, не надо, попросила майме. Седоволосый чертыхнулся и пошел дальше. И что ты в нем нашла, тетя? усмехнулась Люся. «Ничего не искала», — смутилась Майами и тоже пошла следом немного быстрее, давая понять, что больше не хочет говорить. «Слушай, а ты прям совсем ничего не помнишь?» — решила поинтересоваться девочка у Нергала. «Сложный вопрос», — он вздохнул. «Помню ли хоть что-то?» «Ты хоть помнишь, что ты демон?» — усмехнулась Люся. «Помню», — кивнул Нергал. «Ты их дочь, что ли?» «Будь у меня такой отец, я бы повесилась!» Люся специально сказала это громко, чтобы Ян слышал, но он снова проигнорировал, зато Майами нахмурилась. Люся лишь весело хихикнула и поспешила в припрыжку догнать Яна. Нергал проводил ее задумчивым взглядом. До самых ворот города они шли молча, но у входа им пришлось остановиться, чтобы снова встретиться с Куртом. Ян. «Ты же только с утра свалил!» Усмехнулся демон и медленно перевел взгляд на Нергала. Улыбка медленно сползла с его лица, уступив место удивления. «Пришлось ненадолго вернуться», — сказал Ян. «Открывай уже ворота». «Йен, мы с тобой, конечно, знакомы», — медленно заговорил Курт, не сводя взгляда с Нергала. «Но...» Курт задумался. Майме показалось, что он хотел сказать что-то другое, но в итоге он вздохнул и выдал. «Тут тебе непроходной двор, знаешь ли. Я устану открывать ворота, если ты будешь шастать туда-сюда. Просто открой эти чёртовы ворота!» — с угрозой сказал Ен. «Ладно, но это в последний раз!» Курт усмехнулся и все же впустил их в город. «Он явно узнал, Нергала, пропела Люся. «Не слепой!» Огрызнулся Йен. «Это, конечно, очень умно, вести его через главный вход», — хихикнула девочка. «Ты вообще в курсе, что город можно попасть другим путем, менее заметным?» Но Йен предпочел не отвечать. Пока они шли по городу, многие демоны обращали на них внимание, точнее, на Нергала. Некоторые смотрели с вызовом, другие предпочитали спрятаться в доме. Нергал хмурился, понимая, что такая реакция именно на него. Слушай, я преступник, что ли? Догнал он Яна. Не хочу отвечать на твои тупые вопросы, буркнул Ян в ответ. Да ладно, тебе обиделся, что ли? В голосе блондина послышалась легкая паника. Серьезно, мне нужно знать. Узнаешь. Седоволосый раздраженно закатил глаза. Нергало только и оставалось, что идти за ним следом. В итоге они остановились перед маленьким, стареньким, покошенным домиком. Нергал предпочел держать свои мысли при себе. Надеюсь, что она дома. Вздохнул Ян и протянул руку, чтобы открыть дверь. Но Майми его остановила. Нельзя входить без стука, возмутилась она. Ты серьезно? Удивился Ян. Майми кивнула. Ян сердито выдохнул и постучал в дверь так, что она затряслась, грозясь слететь с петель. Опять прогнулся. Тихо хихикнула Люся. Ян не ответил. Так же, как и Нарико. Седоволосый постучал еще раз. Ответа не было. «Видишь, это бесполезно», заключил Ян и в итоге потянул дверь на себя, входя в дом. Майя лишь разочарованно вздохнула. Они снова попали в небольшое помещение, где жила Нарико. В данный момент ведьма спала на диване, обняв пустую бутылку и прижимая ее к себе. Ян подошел к ней и принялся расталкивать, пока Нергал внимательно осматривался вокруг, нахмурившись. «Что... что такое?» — бурчала Нареко, садясь и потирая глаза. «Денег нет, я же говорила!» «Не нужны мне твои деньги!» — сказал Йен. «Йенечка!» — Нареко проморгалась и посмотрела на сына. «Вы же ушли! Или ты что-то забыл? Прости, я больше ничем не смогу помочь!» Я и так для тебя очень много сделала. У нас другая проблема появилась. Я отступил в сторону, открывая блондинки обзор на Нергала. На рекой кнула. Ее брови поднялись вверх от удивления, пустая бутылка выпала из рук и откатилась в сторону. Ен. Голос женщины задрожал, когда Нергал встретился с ее глазами. Ты, ты сказал, что он мертв. «Почему все так хотят меня похоронить?» — нахмурился Нергал. А Майами удивленно удивлённо сравнивала ведьму и кукловода. Они были безумно похожи. «Нергал, милый, это правда ты?» Нареко встала с дивана, пошатнулась и подошла к нему. «Смотря что вы имеете в виду под «правда ты», — неуверенно ответил блондин, отступая назад. Ян, объясни мне это, зачем ты соврал?» Нареко сердито посмотрела на седоволосова. Я не врал, удивился Ен ее гневу. Я правда думал, что убил его. Я пронзил его мечом, а он взорвался вот пещеры. Он не мог выжить. И ну, вот он здесь. Ты меня убил? переспросил Нергал. Он потерял память, объяснил Ен, проигнорировав блондина. Потерял память! Нареко сочувствием посмотрела на Нергала. Ты можешь с этим что-то сделать, спросил Йен. Может, и могу, задумчиво сказала ведьма и направилась к своему рабочему столу, совершенно не шатаясь, словно пару часов назад не выпила целую бутылку самодельного алкоголя. Слушайте, я не уверен, что это хорошая мысль, сказал Нергал, наблюдая за пьяной ведьмой. В смысле, вернуть память, конечно, неплохо, но учитывая то, что я от вас слышу, не спугался что ли, Усмехнулся Ян. Я ведь и второй раз тебя убью, как только ты память вернешь. Никто никого не убьет. Строго отозвалась реко что-то смешивая. Люся хихикнула. Вот выпей. Через некоторое время Нареко протянула рыгалу стакан с какой-то серой жидкостью. Блондин неуверенно посмотрел на напиток, но взял стакан в руки. Задумался на пару секунд, после чего с залпом осушил емкость. Он тут же закашлялся, выронил стакан, пошатнулся и упал бы на пол без чувств, если бы йен вовремя не подхватил его. Что ты ему дала? спросил он. Немного того, немного другого. Нареко пожала плечами. Я натащил нергала на диван и похлопал его по щекам, понимая, что тут в полной отключке. Майми подняла стакан с пола и понюхала. Ох! Пахнет чем-то алкогольным! пожаловалась она. «Зачем ты его напоила?» возмутился Ян. «Ты помочь должна была, или у тебя теперь на все решение одно алкоголь?» «Ну, я перепутала», беспечно ответила блондинка, тут же опьянев. «Кто же знал, что у него на алкоголь такая реакция?» «Ты...» прикрикнул Ян. «Ты же его мать! Должна знать! Или ты даже таких элементарных вещей не можешь запомнить о родных детях!» Майами была удивлена, что Йен переживает за брата, хотя клялся убить его несколько мгновений назад. «Криками тут не поможешь», — отмахнулась Нарико. «Придется ждать, пока он проспится. Тогда попробуем еще раз». «Нет у нас времени ждать», — вздохнул Ян. «Тем более мы Торо и Валифора в лесу бросили. Было бы неплохо привести их сюда». «Так идите ищите своих друзей», — махнула она на них Нарико и полезла в шкафчик, доставая оттуда новую бутылку. Вернетесь, так я уже восстановлю нергалечку память». «Надеюсь, что мы успеем до того, как ты снова его напоишь», — сердито сказал Йен. Он вышел на улицу, а за ним вышла и Майми, не имея желания оставаться с Наряко и Нергалом. Люся остановилась в дверях на мгновение, но в итоге тоже выскочила на улицу. Наряко выдохнула, отставила бутылку в сторону, и подошла к Нергалу, укладывая его поудобнее. «Прости, милый, так будет лучше», — шепнула она. Нергал не понял, что произошло. Он услышал громкий хлопок, так что ему на пару минут заложило уши, а глаза ослепила вспышка. Но больше всего дискомфорта доставляла жгучая боль в районе живота. Ему казалось, что его чем-то пырнули, а потом облили рану кислотой, настолько ему было больно кочек ты как тут оказался кочек Услышал он немного шепелявый голос какого то мальчишки он немного приоткрыл глаза и тут же встретился с карими глазами восьмилетнего паренька русые коротко стриженные волосы круглое пухлое лицо вздернутый нос усыпанный светлыми веснушками маленькие руки грязные от песка видимо он гулял где то неподалеку но его привлек хлопок и вспышка Вот он и подошел, чтобы посмотреть. «Котик, тебе плохо!» Мальчик заметил рану кота. «Ох, родители не разрешают мне заводить домашних животных. Но тебя нельзя бросить. Ты же умрев, если тебе не помочь». Мальчик мялся рядом с животным в нерешительности, бормоча под нос доводы, которые то убеждали его в том, что нужно забрать кота, то говорили лишь о том, что должен быть другой выход из ситуации. Нергал медленно опустил взгляд, чтобы осмотреть свою рану, но так и не смог это сделать, потому что все, что он увидел — свою окровавленную белую шерсть. Мальчик назвал его котом? А разве он кот? Кто он вообще такой? Демон снова почувствовал, как теряет сознание. Когда он снова пришел в себя, то был уже в каком-то помещении. Он лежал на полу небольшой комнатки, аккуратно завернутый в одеяло. Это была обычная детская комната. Кровать, письменный стол, заваленный карандашами, красками и пластилином. Стены были увешаны разными рисунками. В центре комнаты лежал мягкий разноцветный ковер, на котором был разбросан конструктор. Мальчик явно пытался что-то построить, но забросил это дело. У стены стояла мягкая кровать с мультяшным постельным бельем. А напротив... Был комод с одеждой, который был весь заклеен различными героями из всяких мультиков, которые Нергалу были отдаленно знакомы. Та жуткая боль утихла, но его все равно мутило. А главное, он никак не мог вспомнить, кто же он. «Ой, ты уже проснулся!» Мальчик вернулся в комнату с блюдцем, наполненным молоком. «Я перевязал твои ранки. Я умею это делать, мам меня научила, когда я один раз порезался». «Ты не волнуйся! Ранка у тебя совсем небольшая, скоро заживет. «Мама всегда мне так говорит!» Мальчик поставил блюдце перед котом. «Вот, тебе нужно кушать. Наверное, это очень голодный, только давай ты не будешь выходить из комнаты. Если мои родители тебя увидят, то меня накажут. Но ты не волнуйся! Я уговорю их, и они разрешат тебе остаться!» Нергал вставать не торопился а продолжал с интересом рассматривать комнату, попутно пытаясь вспомнить, кто же он такой. Его не покидало какое-то очень странное ощущение. Воспоминания вроде были на месте, но он ничего не мог вспомнить. Мальчик принялся рассказывать коту о том, как он недавно пошел в школу, как ему там нравится, как у него много друзей. Потом принялся показывать свои игрушки, которых у него оказалось в изобилии. Нергал слушал его вполуха, потому что ему казалось, что помимо голоса этого ребенка он слышит какой-то другой невнятное бормотание. От этого начинала болеть голова. Мальчик совсем не заметил, как быстро пролетело время и как его родители вернулись с работы. Заглянув в комнату незадачливого мальчика, они тут же все поняли, так что принялись отчитывать ребенка. Но кот был слишком занят своими мыслями, чтобы услышать начало ссоры. Он обратил на это внимание только тогда, когда родители мальчика стали повышать голоса. «Тысячу раз говорили!» — заявила мать. «Это очень безответственно с твоей стороны!» — вторил отец. «Но я правда буду за ним ухаживать!» — возражал мальчик. «Ты только посмотри, в каком состоянии твоя комната!» — отец указал на беспорядок. «И с этим ты считаешь, что сможешь убирать из за котом?» «Мы с мамой не будем этого делать!» «А если я приберусь?» Жалобно спросил мальчик. «Приберешься один раз, а потом снова все разбросаешь!» Строго заявила мать. «И с котом так же будет! Наиграешься и выбросишь! А это живое существо! Поэтому я и хочу его оставить!» Снова взмолился ребенок. «Я его спас, он был ранен! А я его вылечил!» «Нет, мы отвезем кота в приют!» «И точка!» отрезал отец. «Это нечестно. мальчик принялся всхлипывать. «Я же хорошо учусь, вы обещали мне подарок!» «Но не такой!» — сердито сказала мать. «А я хочу такой! Я правда буду за ним ухаживать! Могу даже все свои игрушки отдать взамен на кота! Что хотите, сделаю!» Мальчик в итоге разревелся. Нергал бы нахмурился от раздражения, но в виде кота это было сделать трудновато. Вся эта картина напоминала ему что-то, что-то очень неприятное. «Нет!» — отрезал отец. «Вы меня никогда не слушаете!» — заистерил мальчик. «Потому что ты не держишь свое слово!» Плач мальчика сильно раздражал. Голова болела. Нергал прикрыл глаза. У него в голове всплыло воспоминание. Блондинка кричит на седоволосого демона, тот кричит на нее в ответ а маленький двухлетний мальчишка с седыми волосами и фиолетовыми, как у отца, глазами, заполз под стол и устроил там истерику, напуганный происходящим. Как же раздражает этот плач! Вот бы он заткнулся раз и навсегда! Нергал открыл глаза, тяжело дыша. Он осмотрелся, с удивлением понимая, что для кота он слишком высокий. Но пугало его другое. все вокруг было залито кровью. Отец семейства лежал на кровати, раскинув руки в стороны и устремив мертвый взгляд куда-то в потолок. У него на груди красовались две колотые раны в районе сердца, от которых по рубашке медленно расползалось кровавое пятно. Мать лежала на полу, у нее кровь вытекала из пробитой сонной артерии. Ей понадобился всего один удар. А мальчишка полусидел в углу. Он пытался сбежать, но его нога была неестественно вывернута, сломана. В итоге он просто вжался в угол, надеясь, видимо, что это поможет, продолжая рыдать. Его лицо было испачкано кровью, так что дорожки от слез были четко видны. В отличие от родителей, на его теле колотых ран было намного больше. Нергал медленно опустил взгляд на свои окровавленные руки, которые сжимали нож. Его ноги подкосились, и он упал на пол, выронив оружие. Он задыхался. Неужели все это сделал он? Но он не хотел. Или хотел. Мальчик сильно раздражал. А теперь в комнате так тихо. Так тихо и мирно. Но тут он услышал смех. Ненормальный, надрывистый смех. Что смешного может быть в этой ситуации? Он почувствовал, что по его щекам текут слезы. Блондин дотронулся до своей щеки дрожащей рукой и с ужасом осознал, что смех исходит от него. Но он не видел здесь ничего смешного. Ему было страшно. В итоге истерический смех превратился в крик. Нергал зажмурился, вцепившись руками в свои волосы. Он открыл глаза и обнаружил, что стоит совершенно в другом месте. Детская комната уступила место какой-то дырявой маленькой заброшенной лачуге. Нергал смотрелся почему-то ощущая скуку. В лачуге не было совсем ничего примечательного, кроме какого-то незнакомца. Он был связан. Глаза завязаны, руки тоже. А во рту был кляп. Мужчина стоял на какой-то шаткой конструкции, которая могла бы упасть даже от дуновения ветра. А на его шею была накинута петля. Одно неверное движение, и мужчина умрет. Но этот факт забавлял Нергала, К его собственному ужасу. «Вольтер, ты в курсе, насколько это глупо?» В лачугу внезапно вошла женщина, она улыбалась пока что. «Как давно мы здесь не...» Она оборвала свою фразу, когда увидела ухмыляющегося нергала, который стоял рядом с тем, кого она назвала Вольтером. Связанный демон не смел двинуться, потому что ранее нергал объяснил ему, что к чему. «Привет, Эйдис», — улыбнулся нергал. «Рад с тобой познакомиться». «Кто ты такой?» — сердито спросила она, оценивая взглядом обстановку. «И зачем тебе мой муж?» «Он...» — нергал-пожал плечами. «А мне обещали, что ты не глупая. Могла бы и догадаться, что мне ты нужна, а не он. Он просто приманка, на которую ты так тупо повелась. Сатана серьезно сделал тебя капитаном секретного карательного отряда?» «Кажется, он облажался». Нергал совсем не узнавал себя. «Неужели эти слова действительно говорил он?» Эйди сжала кулаки. «Что ты хочешь?» — спросила она сквозь тиснутые зубы. «Что я должна сделать, чтобы ты отпустил его?» «Дай-ка подумать», — притворно задумался блондин. «Знаю. Убей для меня Исмаэля. Ты же вроде как сильная». Говорят, якобы только ты способна его убить. Исмаэля, женщина опешила, Что ты несешь? Я даже не знаю, где его искать. Прекрасно знаешь, Нергал усмехнулся. Так кто для тебя важнее? Муж или любовник? Демон с петлей на шее что-то замычал, но кляп сильно мешал разобрать слова: Эй, не дергайся! Нергал немного придержал зашатавшуюся конструкцию. Я же говорил тебе, что это делать не стоит. Исмаэль мне не любовник, громко возразила Эйдис. Он был моим другом когда-то, а теперь он жалкий предатель, и никто не знает, где он. А я знаю, где он. Нергал ухмыльнулся. Так что убьешь его? Вальтер снова что-то попытался сказать но лишь пошатнул конструкцию под собой снова, так что ему пришлось замереть. Хорошо, выдавила Эйдис. Заключим сделку? Само собой, ухмылялся Нергал. Женщина сделала шаг вперед и протянула руку, чтобы Нергал ее пожал для скрепления их договора. Блондин шагнул вперед, тоже протянул руку, но в последний момент вместо того, чтобы пожать ее, завел за голову, поправляя волосы. «Чуть не забыл, что одно твое касание парализует», — рассмеялся Нергал. «А ты довольно хитрая, — нужно признать». Эйдис, рассердившись, попыталась схватить блондина, но он ловко отскочил в сторону, оказавшись теперь с другой стороны, а Эйдис теперь была рядом с мужем. «Вот ты и проиграл, глупый мальчишка!» — усмехнулась девалица. Она изначально планировала лишь отогнать его от Вольтера. Женщина шагнула к нелепой и шаткой конструкции, попутно думая, Как же и вытащить мужа из петли? Но вовремя остановилась и уклонилась от кинжала, который в нее метнул Нергал. Эдис схватилась за щеку, чувствуя, как лезвие немного царапнуло ее. «Что за жалкие выкрутасы!» — фыркнула Эдис. «Тебе стоит быть более метким, чтобы попасть в меня!» «Да неужели?» — Нергал оскалился и кивнул, указывая за спину Эдис. Женщина обернулась, внезапно осознав, куда вонзился кинжал. Нергал изначально метил не в нее. Оружие попало в конструкцию, на которой стоял Вальтер, от чего та начала падать. Эйдис ничего не успела сделать, как услышала неприятный хруст, возвещающий о том, что шея ее мужа была сломана. Она закричала, а Нергал рассмеялся. Я убью тебя! Ты ответишь за это! – взвизгнула Эдис резко, оборачиваясь на блондина. Она сорвалась с места, но тут же упала потому что ноги стали будто бы ватными. Всё тело внезапно задрожало, ее бросило в жар, она стала тяжело дышать, но воздуха все равно не хватало, ее затошнило, перед глазами все поплыло. «Не хочешь помогать мне живой? Поможешь мертвый? – сказал Нергал. «Мне не принципиально. Да и Исмаэля убивать запретили. Хотя, признаюсь, немного обидно. Я столько всего о тебе слышал, Мастер рукопашного боя, парализующее касание. А в итоге умираешь от яда. Так глупо, да? Честно, я ожидала тебя большего. Мне даже кукол не пришлось доставать. Эйди вырвала кровью. Она злилась на себя за то, что повелась на такой развод. Злилась на то, что в итоге не смогла спасти мужа. Злилась на то, что не додумалась просто отбить этот чертов кинжал. Злилась на то, что не смогла защитить друга. Она упала на пол, дрожа всем телом. Ее сердце сжалось в последний раз, а затем остановилось. Но кровь все еще продолжала вытекать из рта и глаз. Нергал тяжело вздохнул, подошел к мертвой женщине, перевернул ее лицом вверх, обмакнул свой палец в ее же кровь и принялся покрывать тело женщины рунами, при этом что-то бормоча под нос. Когда он закончил, руны засветились а тело превратилось в маленький стеклянный шарик. Нергал подобрал его, покрутил в руках, а потом сжал. Шарик лопнул, а перед ним появилась Эйдис. Ее кожа была жутко бледной. Она медленно подняла на Нергала свои мертвые, безжизненные глаза, чего у блондина мурашки побежали по коже. Он зажмурился на пару секунд. Когда он открыл глаза... Стоял уже на какой-то остановке. Его мутило. Голова кружилась, тошнила, бросала то в жар, то в холод. Что он здесь забыл? Перед ним стояла какая-то девушка, листающая журнал. Подъехал автобус. Девушка двинулась вперед с намерением войти, но Нергал схватил ее за плечо, сжав до боли. Девушка испуганно обернулась. Если хочешь жить, советую сесть на другой автобус, сказал Нергал оттолкнув ошарашенную барышню немного в сторону. Сам он вошел в автобус, а вот девушка так и осталась стоять на остановке, наблюдая за тем, как закрываются двери. Блондин оплатил проезд, как порядочный человек, и осмотрел автобус. Он был забит до отказа. Но место сзади водителя оказалось так удобно-свободно, хотя Нергал не торопился садиться. Он смотрел в конец автобуса, где веселилась компания детей. Им на вид было лет по двенадцать, и они явно ехали в кино, судя по разговорам. Блондин почувствовал в горле ком. Он хотел немедленно уйти, но вместо этого просто занял свободное место. Он слышал веселый смех и то, как дети обсуждали, какой фильм они будут смотреть. Автобус выехал на шоссе, ускорившись. Нергал вздохнул. Он не хотел ничего делать, но тело его не слушалось он вытащил один шарик и бросил его в открытое окно вперед автобуса. посреди шоссе появилась женщина, напугав водителя так, что он резко вывернул руль. автобус накренился, а блондин превратился в белого кота и ловко покинул транспорт через открытое окно. Вскоре он наблюдал за тем, как автобус падает на бок, задевая собой ближайшие машины. Водители принялись резко тормозить, но скорость была слишком большой, так что некоторые врезались в этот автобус, разливая по дороге топливо, которое тут же воспламенилось, ведь какой-то умник курил в машине, но выронил сигарету, пытаясь объехать аварию, а в итоге тоже перевернулся, как и автобус. Через пару секунд большинство машин превратилось в груду металлолома. Повсюду лежали тела, а на асфальте блестела свежая кровь. Из некоторых машин слышались стоны, часть машин горели нергал медленно подошел к искореженному автобусу и заглянул внутрь все были мертвы его затошнило с рукава демона сбежал маленький паучок который подбегал к мертвым и не очень мертвым людям и кусал их что то выпивая при этом его прозрачная брюшка раздувалась и приобретала перламутровый цвет а те кого он кусал уже точно становились мертвыми нергал молча ждал, когда паук соберет все души, как ему было велено. Но тут услышал стоны и всхлипы. Блондин пошел на звуки, продвигаясь между машин. В итоге он увидел двенадцатилетнюю девочку, ноги которой были придавлены машиной. Она плакала, но продолжала пытаться поднять машину хоть немного, обрезая руки об острый металл, лишь бы выбраться. Услышав шаги, она обернулась. Русые волосы растрепались, хотя и были когда-то заплетены в косичке, а голубые глаза были полны слез. На лице красовались несколько кровопотеков и ссадин. «Дяденька, помогите!» — жалобно попросила девочка. «Мои ноги, пожалуйста!» Внутри не все всё сжалось. Девочка напомнила ему кого-то, кого-то очень важного, кого-то, кого нельзя, невозможно было забыть. «Дяденька, мне больно!» Снова всхлипнула она. Блондин хотел ей помочь. Он хотел поднять эту чертову машину и успокоить ребенка, пообещать, что все будет хорошо. Он подошел к ней. Он думал, что улыбался, но девочка почему-то смотрела на него очень испуганным взглядом. Нергал схватил с асфальта кусок стекла и резко вонзил его девочке в глаз, ранее и свою руку. Она даже не успела вскрикнуть. Просто упала на асфальт. Ужас так и застыл на ее лице. Руки Нергала задрожали. Он плюхнулся на землю, не смея отвести взгляд от мертвой девочки. Лужа крови растекалась по дороге. Паук уже вырос размером с крупную кошку. Он быстро подполз к мертвой девочке и принялся высасывать ее душу. Нергал не верил в то, что смог так поступить. Голова раскалывалась. Его трясло и тошнило, воздуха не хватало. Он резко распахнул глаза, обнаружив, что лежит на диване у Нареко. «Ты уже очнулся?» Обеспокоенная Нареко подошла к нему, тут же отставив бутылку в сторону. «Что... что было в том стакане?» Спросил Нергал, не торопясь садиться. «Зелье, которое должно было тебе помочь?» Осторожно ответила ведьма. «Мне показалось, что там был просто алкоголь», — признался блондин. «Понимаешь, милый», — Нариков вздохнула. «Мне никак не удавалось сварить это зелье так, чтобы оно безболезненно возвращало воспоминания и нейтрализовало яд. Учитывая, что тебя травили шесть лет... В общем, я добавила туда алкоголь, чтобы ты проспал худшую часть». «Вот как?» Нергал прикрыл глаза, слыша приторный звон в ушах. Ты что-нибудь вспомнил? поинтересовалась ведьма. Слишком много, и все еще недостаточно. Пожаловался Нергал и все же сел, о чем тут же пожалел, почувствовав тошноту. У меня будто каша в голове из воспоминаний. Они наслаиваются друг на друга, и я не понимаю, когда что произошло. Это нормально, Нареко кивнула. Со временем все придет в норму. Сомневаюсь, что такое можно назвать нормой, шепнул Нергал. реку осторожно села рядом с ним и ласково погладила его по спине. Нергал молчал, уставившись на свои руки. Казалось, что всего пару секунд назад на них была детская кровь. Все же моя защита сработала. Улыбнулась на рекой, кивнув на тату сына, занимающее пространство от плеча до запястья на левой руке. «Я очень испугалась, что Гекада снял эту печать, когда Йен сказал, что ты мертв. «А как именно она работает? Ты так и не сказала». Поинтересовался Нергал, рассматривая теперь витиеватые узоры на руке, которые на деле были маленькими рунами. «Если ты находишься на грани смерти...» Та печать насильно использует твою способность превращения в кота и помогает сбежать в безопасное место через складки миров, — объяснила ведьма. А потом ускоряет регенерацию тканей. Звучит так, будто ты специально для своих детей эту печать создавала. Нергал внимательно посмотрел на Нареко. Так и есть. Она кивнула и улыбнулась. Точнее, не совсем так. Ты пришел ко мне после того, как убил Фрида, очень напуганный, потерянный. Помнишь? Смутно, признался блондин. Ты сказал, что Гекадас угрожал тебе, напомнила Нарико. Ты захотел остаться со мной, но я знала, что это будет слишком опасно. Поэтому, подумав немного, я предложила тебе сбежать на землю, в другой мир, к людям. Поэтому и создала эту печать специально для тебя. Я... Я думала, что там тебе будет лучше, но все же боялась, что это будет не так. И не зря, как оказалось. Да уж, он меня и там нашел. Не сразу, правда. Нергал откинулся на спинку дивана и потер переносицу. «Не хотела тебе помочь, когда узнала, что ты здесь», продолжила реку опустив взгляд от стыда. «Но... я так глупо повелась. А ведь уже добыла тот яд и почти сделала противоядие. Гекадос подослал ко мне колдуна, который наложил на меня проклятие, запрещающее покидать этот город. Я просто не могла. И Гекадос сделал все, чтобы ты не смог до меня добраться. Я не виню тебя в своих проблемах, Нергал усмехнулся. По сути, я сам в них виноват. Не убил бы Фрида, Гекадос бы не обратил на меня внимания. Ты ведь хотел, как лучше, женщина погладила сына по колену. Как лучше, но не для себя. Блондин хмыкнул, но тут же стал каким-то задумчивым и даже печальным. «Мам, я забыл кое-что очень важное. То, что нельзя было забывать. И, кажется, натворил очень много всего плохого». «Не волнуйся. Ты вспомнишь, нужно просто немного больше времени. А то, что ты делал, не считается, потому что тобой управлял яд». Пообещала нареко и тепло улыбнулась. И когда вспомнишь, надеюсь, расскажешь мне, как у тебя дела, как там жил на земле. Нергала, эти слова почему-то напугали. Он хотел что-то ответить, но тут входная дверь резко открылась, ударившись о стену и покосившись. На пороге домика стояла черноволосая девушка с голубыми глазами. Невысокая, худощавая, с короткой стрижкой под мальчика. Круглое лицо, вздернутый маленький носик, припухлые небольшие губы. На ней была бежевая свободная рубашка, поверх которой был надет жилет из плотного материала, на ногах черные штаны, плотно прилегающие к телу. На поясе висела пара кинжалов и несколько набедренных сумок. — Значит, Курт не соврал? — ухмыльнулась она, уставившись на Нергала. — Ты и правда здесь? — Нергал нахмурился и сел, пытаясь вспомнить, кто стоит перед ним. — Юта! — Это не очень вежливо входить ко мне, выламывая дверь и даже не поздороваться. Возмутилась Наряко, вставая и упирая руки в бока. Удивлена, что ты довольно трезвая. Вместо приветствия похвалила Юта. Но, прости, я пришла не к тебе. Мне нужен он. И зачем я тебе нужен? Устало поинтересовался Нергал. Убить, конечно. Юта вскинула брови. Ты столько всего совершил, что даже девяти смертных казней не хватит, чтобы тебя наказать. Хотя. «Времени у меня хватит только на одну». Девушка сделала шаг вперед. Нергал напрягся, но Нареко взмахнула рукой, проводя невидимую черту между ними и Ютой. На полу слабым голубоватым свечением проявились руны, а черноволосая врезалась в невидимую стену. «Ты считаешь, что я не убью свою мать, если она покрывает преступника?» — возмутилась Юта, обиженно потирая ушибленный нос. «Ты никого не убьешь, строго сказала Нареко. «Ни меня, ни Нергала». Он совершал все свои преступления под действием яда, которым его пичкал Гикадос. Так что и казнить надлежит Гикадоса, а не нергала. А на землю он сбежал тоже под действием этого яда?» Из-за спины Юты внезапно вышла ухмыляющаяся Люся. Девушка отступила в сторону, ошарашенно уставившись на девочку. Она снова не услышала, как малявка подкралась, но та вовсе не обращала внимания на Юту, впирившись своими цветными глазами в ведьму, которая нахмурилась. Ты ушел с Яном, сердито напомнила блондинка. Зачем же вернулся? Значит, ты меня все же узнала, Люся хмыкнула. Вернулся проверить. Я в этой форме очень любопытен. Девочка щелкнула пальцами по невидимому барьеру, и тот, к удивлению Юты, и Нергала сгорел синим пламенем: Я немного разочарован тем, что мои подчиненные так плохо работают в мое отсутствие. Люся перевела взгляд на Юту, которая тут же все поняла и бухнулась на одно колено, склонив голову перед девочкой. «Простите, господин, я заслуживаю самого сурового наказания», — затараторила она. «Но позвольте мне убить этого преступника, который лишил нас капитана Эйдис». «Да, точно, я слышал об этом». Люся рассмеялась и опять потеряла интерес к Юте, переведя на этот раз взгляд на Нергала. «Как тебе удалось с ней расправиться? А то по аду ходят разные слухи». Я так и не смог понять, какие из них правдивые. Нергал молчал, неуверенный в том, что действительно нужно отвечать. Ты вместе с памятью еще и голос потерял? рассмеялась Люся. Зачем ты пришел? возмутилась Нареко, делая шаг вперед. А я разве не ответил на твой вопрос? Люся выглядела немного раздраженной. Пришел в гости. Так лучше, но вернемся к моему вопросу. Как ты убил Эйдис? «Наверное, обманом», — Нергал пожал плечами. «Я плохо помню те моменты». «Забавно», — Люся внимательно осмотрела его с ног до головы. «Ты же понимаешь, что многие теперь хотят тебе отомстить. И не только за это. Ну, конечно, ты нарушил самое главное правило, а значит, в любом случае тебя направят на казнь. Даже если ты сейчас сбежишь, сможешь ли ты справиться без того яда, которым тебя пичкал Гекадас? «Тебе придется сначала убить меня, прежде чем ты хоть пальцем его тронешь», — заявила Нарико. «Кто тебе сказал, что я пришел сюда, чтобы убить его?» — Люся вздохнула. «Если бы я хотел это сделать, то убил бы его. Тем более... Сколько у тебя детей, Нарико? Двести? Триста? И из всех них ты защищаешь только Нергала? Хотя тут находится твоя дочь». «Только ему сейчас грозит смерть», — возразила Нарико. Не будь в этом так уверена, Люся хохотнула. Но если ты и правда не знала, твой другой сын, который Ян, тоже сбегал в другой мир, в который я запретил перемещаться. Более того, он привел с собой Тифлинг. У меня было сорок пять детей, выпалила Нареко. В живых осталось только шестеро, а ты убил когда-то двоих моих детей своими руками. Ты мне должен! Юта и Нергала шарашина уставились на мать понимая что она только что потребовала у сатаны вернуть ей долг начнем с того что я даже не знал что это твои дети девочка пожала плечами один из них сам бросил мне вызов но одного я действительно убил просто так так что ты можешь потребовать жизнь лишь одного взамен нергала тут же выпалила на реко не задумалась ни на секунду хотя и предупредил что яна тоже грозит смертная казнь Все же ад тебя сильно испортил. Леся рассмеялась и перевела взгляд на блондина. Ладно, Нергала, так Нергала. Предлагаю тебе сделку, которая отменит все мои наказания. Выполнишь ее и сможешь вернуться к той жизни, которую захочешь. Даже на землю можешь уйти. Ну что, готов меня выслушать? Готов, подтвердил Нергал, понимая, что выбора у него нет. Отлично. Убей Самаэля! И ты свободен? Улыбнулась Люся. Это нечестно, возмутилась Нарико. Ты обещал, что пощадишь его. Самаэль это самоубийство. Я даю ему шанс искупить свои преступления, строгим тоном ответила Люся. Он совершил столько всего, а я просто попросила его убить Самаэля. Разве я не щедр? Нарико хотела возразить, но Нергал встал с дивана и подошел к девочке, протягивая руку. «Хорошо, я согласен», — сказал он, смотря ей в глаза. Нергал не надо!» — удивилась Нареко. «Это же самоубийство!» «Либо он не так слаб, каким хочет показаться, либо...» Люся хмыкнула, не став заканчивать свою мысль, и пожала Нергалу руку. «Юта, раз уж ты так великодушно явилась сюда, то приказываю тебе присмотреть за младшим братцем». Если он попытается сбежать до того, как выполнит уговор, убей его. Слушаюсь, кивнула Юта, все еще не вставая с колена. Отлично. Люся разорвала рукопожатие и посмотрела на Нареко, которое нервно покусывала нижнюю губу. Надеюсь, что ты довольна своим выбором. Тело девочки внезапно загорелось красным пламенем, а через секунду она исчезла, переместившись в какое-то другое место. Только тогда Юта посмела встать на ноги и отряхнуться. Повезло тебе, братишка, бросила она презрительно и вышла из дома. Увидимся. Нергал. Зачем ты? разочарованно вздохнула Нареко. Могла бы и побольше верить в своего любимого сына, усмехнулся он. Ян и Майями быстро добрались до того места, где девушка свалилась в ловушку. На этот раз иди осторожнее, предупредил Ян. Хорошо, буркнула Майми, понимая, что во всем виновата ее неуклюжесть. Люся шла в припрыжку немного впереди, напевая под нос песенку. Девушка снова вспомнила, как Люся совсем недавно издевалась над Йеном, а седоволосый ей даже не ответил, хотя раньше угрожал ребенку расправой. Я рада, что ты больше не огрызаешься на Люсю, решила сказать Майме. Ен лишь кивнул но ничего не ответил. Они остановились у поваленного дерева и стали ждать возвращения Торы и Валифора. «Что-то они слишком долго», — нахмурился Йен, прислонившись спиной к дереву и скрестив на груди руки. «Это не мы долго, а вы», — пожаловался Валифор, выходя из-за деревьев. «Мы с Торой вас здесь чуть ли не час ждем. Хотели идти за вами». «А вы почему пришли со стороны города?» — закончила рыжая мысль Красноволосова. Маями, рада видеть, что ты цела. Девушка кивнула, не совсем понимая, сарказм это был или нет. Так как так вышло, что вы пришли с той стороны? Там другой выход из пещеры? поинтересовался Валифор. Нет, сердито ответил Йен. У нас появилась проблема, точнее, вернулась прежняя. Проблема? переспросила Тора. Нергал, коротко ответил Йен. Он выжил? Ты уверен? Валифор удивился. Выжил. Не знаю, как, но выжил, до волосы. Но он потерял память, ставила Майме, желая напомнить ену об этом. Надеюсь, ненадолго, ответил Ян. Я отвел его к матери, она должна помочь, но я так думал. С ума сошел! Валифор нахмурился. Нужно было убить его! Знаешь, как-то рука не поднимается убивать его, если он даже не помнит за что. Ян пожал плечами. Майми улыбнулась, радуясь, что седоволосый послушал ее слова. Подожди, раз вы с Майми здесь, значит, Нергал остался с нареко? Уточнила Тора. Они были так заняты разговором, что совсем не заметили, то как Люся зашла куда-то за деревья и пропала из виду. Она напоила его алкоголем, успокоил их Ян. И что? Не поняла Тора. Валефор фыркнул от смеха и отвернулся. Видимо, вспомнив что-то смешное. Как-то раз в детстве он случайно взял одну из бутылок матери, уверенный, что внутри вода, рассказал Ян. Но на реку успела залить туда бурбона. Нергал сделал всего один глоток и его тут же вырубила. Он проспал целый день, так что времени у нас достаточно. Раз ты так говоришь, в итоге согласилась Тора. Нам придется вернуться. Ян вздохнул и посмотрел на Маймя. Прости, но помощь тебе придется отложить. Ничего, девушка отрицательно мотнула головой. Постой, ты хочешь вернуться к Нарико и Нергалу? Уточнил Валифор, не совсем улавливая логику в действиях друга. Да, Ян вздохнул. Подумай сам, что произойдет, когда он вернет себе память. Мы получим назад того непредсказуемого и нелогичного психа, которого нереально убить, ответил Валифор. Придется заново его убивать», — застонала Тора. «А вдруг не придется? с надеждой спросила Майми, а демоны с недоумением переглянулись. «Ну, просто, когда люди, демоны, когда кто-то теряет память, разве характер от этого меняется? Просто тот нергал, которого мы встретили, совсем не показался мне злым». «Меняется, Майми», — Ян вздохнул. «Если он не помнит, кто он...» то как он может помнить свой характер и поведение? Так что то, что он ни тебя, ни меня не попытался убить, ничего не значит. Да, он, но вспомни, как он отреагировал на новость о том, что похищал меня и мучил. Майми надеялась, что сможет донести до Е свою мысль. А как он себя повел? Поинтересовался Валифор. Он был напуган, ответила ему Майми. Нергал? Напуган? Красноволосый усмехнулся. Он и правда потерял память. «Ян, ты хоть его связал перед тем, как идти за нами?» «В этом нет смысла», — буркнул Ян в ответ. На «Нареко перешла на самодельный алкоголь, который любого демона вынесет на пару дней, не говоря уже о нергале, который не переносит алкоголь». «Ян, скажи, неужели твой брат всегда был злым и ненормальным?» — внезапно спросила девушка. «Ну, наверное...» — Ян замешкался при ответе. «То есть в детстве он тоже пытался тебя убить?» Мучил других, издевался», — продолжала Майми. «Слушай, я понимаю, к чему ты клонишь», — нахмурился Ян. «Да, в детстве он был под лицом. Он врал, издевался надо мной, пропадал по несколько дней, а потом возвращался и чаще всего раненый. Я понятия не имею, куда он уходил тогда и чем занимался. А потом он убил отца. Поверь, у меня есть достаточно оснований, чтобы считать, что он не изменился». Майми закусила нижнюю губу, поняв, что доводы у нее закончились. Но ей жутко не хотелось, чтобы Ян убил родного брата. Да, но тебя-то он тогда не убил. Внезапно вмешался Валефор. Ты сейчас серьезно? Ян скинул брови. А ты сам подумай. Красноволосый пожал плечами. Ты сказал, что он вырубил тебя. А когда ты очнулся, то его рядом не было. Что мешало ему тебя прикончить? Может, он хотел помучить меня подольше. Стало неинтересно, вот и бросил. Ян пожал плечами. А потом он пропал. Подхватила Тора. А когда вернулся, продолжил пытаться меня убить, кивнул Ян. Но не убил! Валефор щелкнул пальцами. А у него было много шансов это сделать. Напомнить вам, что он ненормальный, я нашарашенно смотрел на друзей, которые к радости Майами стали на ее сторону. Ладно, давай сначала вернемся, разберемся с его памятью, а там посмотрим, предложил Валефор. Может, Майами права, и Нергал в итоге не такой уж плохой? Майми улыбнулась, радуясь тому, что хоть немного смогла сломать правила этого жесткого мира. Кейтара был неправ. Если постараться, то все получится. В этом я сомневаюсь. Ян оттолкнулся от дерева и прошел немного вперед, но тут на него вылетела Люся. Вас ждать тысячу лет! пожаловалась она. Мне скучно! Ты еще здесь? Валифор усмехнулся. А я думал, что Ян тебя потеряет по дороге. ⁇ Себя потеряй ⁇ сердито сказала Люся. Пошли быстрее, пропустим самое интересное. Девочка в припрыжку побежала вперед, за ней отправилась Майми и Тора. А Ян предпочел немного пропустить девчонку вперед, чтобы плестись как можно дальше от нее.